Глава 3 Камнепад. Аквилонское войско уже выстроилось в длинные, сомкнутые ряды пикинеров и всадников в сверкающей стали, когда гигантская фигура в черных доспехах появилась из королевского шатра. Затем она вскочила в седло черного жеребца, удерживаемого четырьмя оруженосцами. Войска разразились ревом сотрясающим горы. Они взмахивали клинками и громко приветствовали своего короля-воина — рыцари в доспехах с золотой чеканкой, пикинеры в кольчугах и босинетах, лучники в кожаных куртках с длинными луками в руках. Армия на противоположной стороне долины пришла в движение, спускаясь рысью по длинному пологому склону к реке, а их сталь сверкала в утреннем тумане, клубившимся у ног лошадей. Аквилонское войско медленно двинулось им навстречу. Мерный топот закованных в доспехи лошадей заставлял дрожать землю. Знамена колыхались длинными шелковыми волнами на утреннем ветру, и ощетинившийся лес копий мерно раскачивался с гордо развивающимися вокруг него вымпелами. Десять латников, мрачных, неразговорчивых ветеранов, умевших держать язык за зубами, охраняли королевский шитер. Один оруженосец стоял внутри, выглядывая наружу сквозь щель в закрытом пологе. осталось лишь горстка посвященных в тайну. Никто другой в огромном войске не знал, что это не Конан ехал на огромном жеребце во главе армии. Аквилонское войско приняло свой обычный порядок. Самой сильной частью был центр, полностью состоящий из тяжело вооруженных рыцарей. Фланги состояли из небольших отрядов всадников, в основном конных латников, которых поддерживали пикинеры и лучники. Последние были бассонцами с западных границ, крепко сложенные атлеты среднего роста в кожаных куртках и железных шлемах. Немедийская армия выступила таким же строем, и оба войска двинулись к реке, фланги впереди центров. В центре аквилонского войска знамя с огромным львом развивалось над закованной в сталь фигурой на черном жеребце, а на помосте в королевском шатре конон стонал от душевных мук и бросался странными языческими ругательствами. — Войска сходятся, — сказал оруженосец, наблюдавший за передвижением армий Услышьте звуки труп! Ха! Восходящее солнце высекает огонь из наконечников копий и шлемов. Они окрасят реку в багровый цвет. «Да, она станет по-настоящему красной еще до конца этого дня!» Враг добрался до реки. «Теперь стрелы летят между армиями, как жалящие тучи, скрывающие солнце!» «Ха! Наши лучники хорошо стреляют!» «Бассонцы одержали верх! Прислушайтесь к их воплям!» До ушей короля, перекрывая рев труп и ляск стали, донесся низкий, яростный крик бассонцев, синхронно натягивающих и отпускающих стрелы. «Их лучники пытаются задержать наших солдат, пока их рыцари скачут через реку», сказал оруженосец. «Берега не крутые. Они спускаются к самой кромке воды. Рыцари приближаются. Они прорываются сквозь Ивы. Клянусь Митрой, лошади и люди идут ко дну, борясь и барахтаясь в воде. Она не глубока, течение не быстрое, но люди тонут в реке, их затягивают под воду доспехи и топчут обезумевшие лошади. Теперь рыцари аквилонии наступают». Они прыгают в воду и вступают в бой с рыцарями Немедии. Вода бурлит вокруг лошадей, аляск мечей, а мечи оглушительный. Кром!» — в агонии сорвалось с губ конона Силы медленно возвращались в его могучее тело, но он все еще не мог оторваться от помоста. «Фланги приближаются», — сказал оруженосец. «Копейщики и мечники сражаются в реке в рукопашную, а позади них лучники пускают в немедийцев свои стрелы». Клянусь Митрой, немедийские арбалетчики сильно измотаны, ибо солнце пускают стрелы по дуге, чтобы поразить их задние ряды. Вражеский центр не продвигается ни на фут, а его фланги опять откатились назад. «Кром и мир, и Митра!» — бушевал конон «Боги и дьяволы! Если бы я только мог присоединиться к сражению, то погиб бы от первого удара!» Весь этот долгий жаркий день бушевала и гремела битва. Долина содрогалась от атак и контратак, от свиста стрел и треска расколотых щитов и сломанных копий. Но армия Аквелонии держалась стойко. Однажды они были вынуждены отступить от берега, но контратака под королевским знаменем, развивающимся под гигантским всадником, вернула утраченные позиции. И, подобно железной плотине, они удержали правый берег реки. Наконец, оруженосец сообщил Конану новость о том, что немедийцы отступают от реки. «Их фланги в беспорядке!» — воскликнул он. «Их рыцари уходят от рукопашной!» «Но почему? Ваше знамя движется вперед!» «Клянусь, митрой и Валан ведет войско через реку!» «Дурак!» — простонал Конан. «Это может быть ловушка. Он должен удержать свою позицию. К рассвету Просперо будет здесь с пуатанскими солдатами». «Рыцари скачут под градом стрел!» — воскликнул оруженосец. «Но они не дрогнули! Они несутся дальше! Они пересекли границу! Они карабкаются вверх по склону!» Палантит перебросил фланги через реку, чтобы поддержать их. «Это все, что он может сделать!» «Знамя со львом опускается и колышется над этой рубкой!» «Рыцари немедии защищаются! Они сломлены!» «Они отступают! Их левый фланг бежит, а наши копейщики разят их на бегу!» «Я вижу Валанна, скачущего верхом и наносящего удары, как сумасшедший!» «Жажда битвы поглотила его. Люди следуют за Валанном, считая его вами, поскольку он едет с закрытым забралом. В его безумии есть смысл. Он ударил по немедийскому фронту пятью тысячами отборных рыцарей. Главное войско немедийцев в замешательстве. Смотрите, их фланг защищен скалами, но есть ущелье, оставленное без охраны. Оно похоже на огромную трещину, открывающуюся за линиями немедийцев. Клянусь Митрой, Валан видит и использует эту возможность». Он погнал их перед собой и ведет своих рыцарей к этому ущелью. Они избегают главного сражения. Они прорываются сквозь строй копейщиков. Они врываются в ущелье». «Засада!» — закричал конон пытаясь подняться. «Нет!» — ликующе воскликнул оруженосец. «Все немедийское воинство на виду. Они забыли о защите. Они никак не ожидали, что их отбросят так далеко. О, дурак! Дурак тарас что допустил такую оплошность!» а Я вижу копья и вымпелы, развивающиеся в дальнем устье ущелья, за линией немедийцев. Они ударят по этим рядам с тыла и сметут их. Митра, что это?» Он пошатнулся, когда стены палатки неожиданно сильно зашатались. Издалека, перекрывая грохот боя, поднялся глубокий, неописуемо зловещий раскатистый рев. «Скалы дрогнули!» — взвизгнул Сквайр. «О боги, что это?» «Река вспенилась и выходит из своего русла, а вершины рушатся! Земля сотрясается, и лошади, и всадники в доспехах падают на наземь! Скалы, скалы разрушаются!» С его словами раздался скрижащий грохот и оглушительное сотрясение, а земля задрожала. Сквозь грохот битвы пробивались крики безумного ужаса. «Скалы обрушились!» — воскликнул растерянно оруженосец. «Они рухнули в ущелье и раздавили в нем все живое!» я видел как знамя со львом одно мгновение развивалось среди пыли и падающих камней а затем исчезло немедийцы торжествующих кричат что ж пусть кричат ибо падение утесов уничтожило пять тысяч наших самых храбрых рыцарей слышите до ушей конона донесся неистовый поток звуков все нарастающее и нарастающий в своем неистовстве король мертв король мертв бежим бежим король погиб «Лжецы!» — выдохнул Конан. «Собаки! Негодяи! Трусы! О, Кром! Если бы я только мог встать, доползти до реки с мечом в зубах! Они убегают?» «Да!» — всхлипнул сквайр «Они устремляются к реке. Они разбиты, их швыряет как лодки во время шторма. Я вижу, как Палантит пытается остановить бегство». Он повержен, лошади топчут его. Они бросаются в реку, рыцари, лучники, пикинеры. Все смешалось в одном безумном потоке разрушения. Немедийцы наступают им на пятки и режут их, как баранов». «Но они должны устоять на этой стороне реки», — воскликнул король. С усилием, от которого пот выступил у него на висках, кеммериец приподнялся на локтях. «Нет», — воскликнул оруженосец, — «они не смогут». они сломлены, разбиты! О боги, если бы только пережить этот день!» Затем он вспомнил о своем долге и крикнул воинам, невозмутимо стоявшим уже трое наблюдавшим за бегством своих товарищей. «Быстро берите лошадь и помогите мне посадить на нее короля! Мы не смеем здесь больше оставаться!» Но прежде чем они успели выполнить его приказание, на них обрушился первый вал панического шторма. Рыцари, копейщики и лучники бежали между палатками, спотыкаясь о веревке и поклажу, а за ними гнались немедийские всадники, разящие направо и налево всех убегающих. Веревки, держащие палатки, полопались, в лагере вспыхнул пожар и начался грабеж. Мрачные стражники, окружавшие палатку Конона, погибли на месте, и по их изуродованным трупам неслись кони победителей». оруженосец плотно задернул полог и в суматошном безумии резни никто не понял что в шатре кто то есть погоня пронеслась мимо и оруженосец вскоре выглянул наружу и увидел вооруженных людей верхом на лошадях приближающихся к королевскому шатру едет король немеди с четырьмя спутниками и своим оруженосцем сказал он он примет вашу капитуляцию мой господин лучше отдать сердце дьяволу — процедил конон сквозь зубы. Он заставил себя принять сидячее положение, болезненно свесил ноги с помоста и с трудом встал. Оруженосец подбежал, чтобы помочь, но конон оттолкнул его. «Дай мне лук!» — процедил он сквозь зубы, указывая на длинный лук и колчан, висевшие на центральном шесте внутри шатра. «Но, ваше величество!» — воскликнул Оруженосец в смятении. «Битва проиграна!» Вам нужно уступить с достоинством, подобающим особе королевской крови». «Во мне нет королевской крови», — ответил Конан. «Я варвар и сын кузнеца». Выхватив лук и стрелу, он, пошатываясь, направился к выходу из шатра. Его вид был устрашающим. Полуголый, если не считать коротких кожаных штанов, с огромной волосатой грудью, с мускулистыми руками и голубыми глазами, сверкающими из-под спутанной черной гривы. Оруженосец отпрянул, больше боясь своего короля, чем всего немедийского войска. конон выбрался из шатра и встал рядом с ним, широко расставив ноги. Король немедии и его спутники резко остановились и спешились, в изумлении уставившись на стоявшее перед ними привидение. — Я здесь, вы, шакалы! — взревел кеммериец. — Я король! Я несу вам смерть, собачьи сыны! Он натянул и выпустил стрелу. Коротко прошелестев в воздухе, она силой вонзилась в грудь рыцаря, стоявшего рядом с Тараском. конон в бешенстве метнул лук в короля Немедии. «Будь проклята, моя дрожащая рука! Иди и сразись со мной, если осмелишься!» Отшатнувшись назад, он ударился спиной о шест палатки и вытащил из ножен свой огромный двуручный меч. «Клянусь, Митра, это король!» — воскликнул Тараск. Он быстро огляделся по сторонам и рассмеялся. Ха, -ха, -ха, ха Тот на поле был лишь его верным псом! Идите и снесите ему голову!» Трое солдат-латников с эмблемой королевской гвардии бросились на короля, и один из них свалил оруженосца ударом булавы. У двух других дела шли не так хорошо. Когда первый бросился вперед, подняв меч, Конан встретил его жестоким ударом, порвавшим кольчугу как шелк, и начисто отсек немедийцу руку. Труп латника, отброшенный назад, упал под ноги его товарища. Гвардеец споткнулся, и прежде чем успел опомниться, огромный меч развалил его надвое. конон с мучительным вздохом выдернул свой меч и, пошатываясь, прислонился к шесту у палатки. Его огромные руки дрожали, грудь тяжело вздымалась, а по лицу и шее струился пот, но его глаза горели звериной жестокостью, и он, задыхаясь, проговорил. «Почему ты стоишь поотдаль, пёс Бельверуса? Я не могу до тебя дойти! Подойди же сам и умри!» Тараск заколебался, взглянул на оставшихся воинов и своего оруженосца, жилистого мрачного воина в чёрных доспехах, а затем сделал шаг вперёд. Он намного уступал по размерам и силе кемерийцу-гиганту, но был защищён крепкими латами и славился во всех западных странах, как умелый мечник. Оруженосец схватил его за руку. «Нет, ваше величество, не рискуйте своей жизнью. Я позову лучников, чтобы они застрелили этого варвара, и дело с концом». Ни один из них не обратил внимания, что во время боя к ним подъехала колесница и теперь остановилась позади них. Но конон увидел, заглянув им за спины, и странный холодок пробежал у него по спине. Было что-то пугающее в стати этих черных лошадей, Но внимание короля больше привлек человек, управляющий колесницей. Это был высокий мужчина, великолепно сложенный, одетый в длинный шелковый халат без украшений. На нем был шемитский головной убор, нижние складки которого скрывали черты его лица, оставив на виду лишь темные притягательные глаза. Руки, держащие натянутые поводья, были белыми и сильными. конон впился взглядом в незнакомца. Все его примитивные инстинкты пробудились – Он почувствовал ауру угрозы и могущества, исходящую от незнакомца, угрозу столь же явную, как колышущаяся в безветре высокая трава, отмечающая путь змей. «Приветствую тебя, Ксальтотун!» — воскликнул Тараск. «Вот король Аквелоний! Он не погиб во время оползня, как мы думали!» «Я знаю», — ответил Ксальтотун, не потрудившись сказать, откуда ему это известно. «Каковы теперь твои намерения?» «Я позову лучников, чтобы они убили его», — ответил немедиец. «Пока он жив, он будет опасен для нас». «Но даже от собаки есть польза», — ответил Ксальтотун. «Взять его живым». Конон хрипло рассмеялся. «Ха-ха-ха-ха! Подходи и попробуй!» — бросил он вызов. «Если бы не мои предательские ноги...» я бы вышвырнул тебя из этой колесницы. Вам никогда не взять меня живым, черт бы вас побрал!» «Боюсь, он говорит правду», — сказал Тараск. «Этот человек, варвар, обладающий свирепостью раненого тигра. Позвольте мне позвать лучников». «Наблюдай за мной и учись», — посоветовал Ксальтотун. Его рука нырнула в карман халаты и достала оттуда небольшую блестящую сферу. Он внезапно швырнул ее в Конона. Киммериец презрительно отбил ее мечом в сторону, но в момент соприкосновения с лезвием раздался резкий взрыв. Вспыхнуло белое пламя, и Конон рухнул на землю, как убитый. «Он мертв!» Тон тараска был скорее утвердительным, чем вопросительным. «Нет, он на время обездвижен и придет в себя через несколько часов». «Прикажи своим людям связать его по рукам и ногам и погрузить в мою колесницу». Тарас к жестам приказал, и солдаты, кряхтя от тяжести, погрузили оглушенного Конона в колесницу. Ксальтотун набросил на лежащего Конона бархатный плащ и взял в руки поводье «Я отправляюсь в Бельверус», — сказал он. «Скажи Амальдрику, что я присоединюсь к нему, если это будет нужно». Но теперь, когда Конона убрали с дороги, а его армия разбита, Амальрику должно хватить своих мечей и копий. Просперо не может вывести на поле боя больше десяти тысяч человек и, несомненно, отступит в Тарантию, когда услышит новости о битве. «Ничего не говори Амальрику, Валериусу или кому-либо еще о нашем пленнике. Пусть они думают, что Конон погиб под каменной лавиной». Он долго смотрел на стоящего рядом солдата, пока тот не занервничал под пристальным взглядом. «Что это у тебя на талии?» — спросил Ксальтотун. «Э -э -э «Мой пояс, если вам будет угодно», — заикаясь, пробормотал изумленный гвардеец. ха ха ха Ты ошибаешься!» Смех Ксальтотуна был безжалостен, как лезвие бритвы. «Это ядовитая змея!» «Какой же ты дурак, что носишь рептилию на своем поясе!» Расширенными глазами гвардеец посмотрел вниз и к своему крайнему ужасу увидел, что пряжка его пояса поднялась вверх. Это была змеиная голова. Он увидел злые глаза и клыки, услышал шипение и почувствовал отвратительное прикосновение этой твари к своему телу. Он страшно закричал и ударил ее голой рукой, почувствовав, как клыки впились в его ладонь, а потом вдруг захрипел и упал. Тараск посмотрел на воина сверху вниз безо всякого выражения. Он увидел только кожаный пояс и пряжку, заостренный язычок который застрял в ладони гвардейца. Ксальтотун перевел свой гипнотический взгляд на оруженосца Тараска, и тот побледнел и задрожал, но король вмешался. «Не надо этого делать!» Мы можем ему доверять. Маг натянул поводья и развернул лошадей. Проследите, чтобы произошедшее здесь осталось тайной за семью печатями. Если я понадоблюсь, пусть Альтаро, слуга Ороста, призовет меня так, как я его учил. Я буду в твоем дворце в Бельверусе. Тараск поднял руку в прощании, но выражение его лица оставалось злобным все время, пока он смотрел во след удаляющемуся чародею. «Почему он захотел пощадить кемерийца?» – прошептал испуганный оруженосец. «Я и сам этому удивлен», – проворчал Тараск. Позади грохочущей колесницы глухой рев битвы и преследования затих. Заходящее солнце окрасило скалы света малого пламени, и повозка въехала в огромные синие тени, наплывающие с востока.